Глава 27. Наш прогулочный кораблик бодро и уверенно резал водную гладь, оставляя за собой длинные усы бурунов. Фарватер по большей части был свободен. Сложных манёвров совершать не приходилось. Только около четвёртого моста мы встретились с медленно дрейфующей боржой. Брусника решила со мной завязать разговор именно в этот момент, когда я пытался разминуться с идущим нам навстречу бортом, транспортным кораблем попросил бывшую студентку помолчать, но та не поняла причин моей сосредоточенности и отрешенности. Обиделась. Ушла. С боржой наш шустрый речной трамвайчик не столкнулся. Это была маленькая победа, которую одержал я прямо сейчас. Как это ни странно, но ситуация мне сказала о бруснике больше, чем все предыдущее общение с этой девушкой. Я мужик категорически холостой, но женщина всегда выбирал себе очень и очень осмотрительно. Что является самой большой драгоценностью в жизни мужчины? Нет, неправильно. Не чёрная или красная жемчужина, и даже не белая. Самой большой наградой, призом и ценностью выступает женщина. Только спутница должна быть правильной. И это сейчас я не про объём груди и крутость бёдер. Если вы сторонник случайных связей, подойдёт вообще любая. Главное только, чтобы она не задерживалась рядом дольше необходимого. Получили взаимное удовольствие и попрощались. Но такой образ жизни приводит к опустошению. В этом случае только тратишь, ничего не получая взамен. Подруга нужна постоянная. Как определить правильную? Умная женщина своей реакцией на те или иные результаты поступков закрепляет положительную мотивацию своего мужчины. Можно сколько угодно себя заставлять совершить какое-нибудь действие, которое сейчас неприятно и требует затрат усилий. И в итоге ты встаёшь с дивана и делаешь «но». После чувствуешь себя, словно вкатил камень в гору. Если ломаешь себя через колено, это не прибавляет энергии. Да, можно себя заставить. Да, можно напрячь силу воли. Однако правильная женщина рядом сделает это в разы лучше. Простым одобрением в своих глазах. Дело в том, что партнерша общается напрямую с мужским подсознанием. От этого не уйти и не убежать. Это сидит у нас с косматого каменного века. Энергетический баланс от правильного общения с правильными женщинами только возрастает, а с неправильными… Такие-то существа, оказывающие на мужскую психику колоссальное воздействие. Вопрос только в одном – будет это влияние со знаком плюс или минус? Психика же, получив тот или иной заряд от воздействия, уже в свою очередь запускает биологические механизмы. Как это работает на практике? Да взять хотя бы Владу. Ой, бруснику, будь она неладна. Всеханула, обиделась, ушла. А я? Я остался управлять кораблём с испорченным настроением. Словно мышку обидел, нагадив норку. Ей, видите ли, понадобилось важнее пообщаться о нас, чем продолжить плавание по горизонтали, а не по вертикали. Анекдот есть на эту тему. Тонет корабль по центру Тихого океана. Капитану подбегает матрос и задаёт вопрос. «Капитан, сколько до земли?» А капитан так спокойно ему и отвечает. «Два километра». Так вот и живём. Речной трамвайчик бежит по свинцовым водам реки, весело ревя дизелем. а Нас провожают голодными взглядами толпы заражённых различной степени развитости. По берегам вокруг нас зомби-апокалипсис, где мертвяки отжираются до размеров бегемотов. Непонятные внешники режут людей на органы, а группировки моров им в этом помогают. Не берусь судить, кто из них хуже. Монстры, которыми руководит лютый голод, Или разумные люди, вооружённые огнестрельным оружием, разъезжающие на боевой технике и запускающие беспилотники. Монстры или люди, сохранившие человеческий облик, но ведущие себя хуже людоедов. Когда отчалили, солярки было меньше, чем на полбака. Речной трамвайчик оказался на редкость прожорливой посудиной и быстро глотал топлива десятками литров. Самым моим большим опасением было то, что мы застрянем без капли дизельного топлива посередине реки где-то в плотной застройке. Комитет по встрече нашей зондер команды в этом случае обеспечен, так как движок молотит исправно, оглашая рёвом всю округу, отражаясь эхом от брошенных домов, смотрящих на серые тяжёлые воды реки слепыми глазами окон. Как и говорила Мамба, мы прошли три городских кластера по реке. Встреча с Боржой оказалась единственной проблемой, которая нам грозила прекратить наше комфортное и безопасное путешествие по реке. На последнем мосту нас поджидал мертвяк, как две капли воды, похожей на рубера, который чуть не сожрал Аню в первый день попадания в улей. Эта здоровенная сволочь настолько голодала, что, как я понял, решила на нас прыгнуть сверху. Феноменальной живучести заражённых иммунных я уже успел убедиться, чтобы понять, законы нашего старого мира могут быть или проигнорированы совсем, или обходиться при помощи местных даров. Очень не хотелось бы столкнуться с голодным рубером, даже если он после прыжка сломает себе все конечности. Слишком уж эта тварь бодрая. Прикинув, что нам все равно так и так под этим мостом придется пройти, предупредил женщин, чтобы за что-нибудь держались, выжил всю доступную скорость из кораблика и бросил его зигзагом, чтобы сбить прицел у мертвяка. Насколько тот умеет плавать, вопрос оставался открытым, ровно до тех пор, пока гигантская туша не бухнула топором в воду, словно снаряд, выпущенный из гаубицы. Если судить, что тело, покрытое природной бронёй, больше не всплыло, то, видимо, плавать заражённые не гораздо. Перестал нервничать только, когда мы выскочили на кластер пригорода, а дальше потянулись совсем уже необжитые берега. Лишь изредка виднелись посёлки и деревушки, но ничего, напоминавшее многоэтажное здание, больше не встречалось. Признаков жизни больше не было видно. Ни иммунной, ни заражённой. Смотрелось это жутковато и наводило на мрачные размышления который я успешно гнал от себя. «Орк, ты что, не видишь?» выдернул из медитативного состояния окрик мамбы. «Смотри!» Крёстная указывала куда-то вверх. Присмотрелся. Точка. «Что там? Птица?» глуповато спросил я. «Беспилотник, блин!» раздраженно пояснила негритянка. «Дай винтовку!» «Это карабин!» «Да всё равно!» Мамба, получив требуемое, уперла оружие на фальшбот и прицелилась. Отстреляла она половину магазина. Пока меня душила жаба за бесцельно потраченные патроны, мамба издала ликующий возглас. «Сбила!» Я не поверил и протер глаза. Никак не мог поверить, что с пяти выстрелов крестная сумела сбить небольшой разведывательный беспилотник, висевший метров в ста пятидесяти. «Но как?» Только и смог выдвить я из себя. «Уметь надо!» Расцвела собеседница белозубой улыбкой. «Да, закрой рот. Дар это такой!» «И такие дары есть? В смысле, которые влияет на точность пули «За пулю не поручусь, но мой дар влияет на меткость. Вроде как чувствуешь, когда нужно нажать на курок». «На спусковой крючок». «Э, что?» «Говорю правильно называть не курок, а спусковой крючок или спуск». «Слушай, крестничек». Тепло улыбнулась мне мамба. «Ты чего сегодня занудный такой? Винтовка, не винтовка, курок, не курок. Чего такой недовольный-то?» Я дёрнул плечом. Послышался свист. На противоположном береге грохнул взрыв, разметав деревянную постройку. «Ложись!» – заорал я. Добавил скорости, стремясь быстрее проскочить опасный участок. первый вскочила мамба, азартно захохотав, показав небеса неприличный жест. Заподозрил, что эта негритянка отбитая, ещё когда она запрыгнула на горячий БМП. Но вот что настолько, только сейчас понял. Снова над нами просвистел снаряд, но упал гораздо ближе в воду. Нас всех обдало брызгами. Непроизвольно втянул голову в плечи. Естественно, это не укрылось от мамбы. «Не жмись, крестничек, свой не свистнет». Это было чистой правдой. Свой снаряд, своя пуля. Ты их никогда не услышишь, потому что они летят быстрее скорости звука. сослуживцы шутили, что слышишь только удар пули о собственную голову. Ясно, что проверять на практике достоверность этого утверждения никто этого не мог, но похоже на правду. По нам выпустили 30 снарядов. Это, скажу вам, от души. Отнеслись к нашему теплоходику на подводных крыльях со всем почтением. Оставалось ломать голову. Кто это такой щедрый по нам стреляет? И чем мы ему так насолили? Стреляли наугад. Видимо, только поэтому по нам не попали. Беспилотник, который приземлила Мамба, Скорее всего, выполнял функцию корректировщика огня артиллерии, потому-то гаубицы лупили в белый свет, как в копеечку. Тем не менее, с десяток упал так близко, что нас обдало брызгами. отвыки от боевых действий. Каждый раз после близкого попадания внутри всё сжималось. Но нужно было вести корабль. Больше некому, и я ввёл. После того, как проскочили, все перевели дух. А ко мне поднялась Ильинична, принёсшая поесть горяченького. Пока я стучал ложкой, размышлял, что только с пенсионеркой и установились нормальные отношения. С Саней еще. Но без беспризорница мне что-то вроде незнакомой племянницы. Пока я наслаждался горяченьким ароматным супчиком из рыбной консервы, гречкой с тушенкой и отвлекся досужими размышлениями, пропустил еще один сюрприз. Речной трамвайчик проскочил в сопку. И Дарина Ильинична вскрикнула. «Ой, там танк!» В голосе пенсионерки слышался неподдельный страх. И стало понятно, что танк не в виде памятника на постаменте. Вскочил, роняя еду и разбрасывая нехитрые столовые приборы. Нет, это был не танк. Это была хорошо знакомая шведская боевая машина пехоты, предназначенная для войны в суровых условиях Севера. «Ложись!» Только успел заорать я. Башня с 40 миллиметровой автоматической пушкой навелась на наш речной трамвайчик. Что может сделать такое орудие с незащищенным прогулочным теплоходиком на подводных крыльях? Как бы понять, не выразиться. Такая пушка может сделать всё. Последнее, что я успел сделать перед тем, как на борту развёрси ад, увеличил скорость. Первые же снаряды разворотили нам нос. Ещё несколько снарядов буквально прошили корпус. Полетели осколки и щепки. Внутри корпуса что-то взрывалось и отваливалось. Последний очередь попала аккурат в машинное отделение. И речной трамвайчик сразу потерял ход. Над кормой начал разгораться пожар все шах и мат бой окончен нашим полнейшим разгромом едва только начавшись спасаемся перекрикивая звон в ушах прорал я на ухо пенсионерки туда за борт осмотрел пожилую женщину вроде бы цела указал на противоположный берег бросил за борт пару спасательных кругов мы тонем плывите к тому берегу прикрывайтесь корпусом корабля улучив момент когда замолчал пулемет шивший корпус нашего плавсредства на вылет, спустился пулей на палубу. Крёстной Ани и брусники нигде не видно. Понадеявшись, что они сообразили попрыгать за борт, как только начался обстрел, прыгнул в воду, бросив перед собой рюкзак с противоположной стороны от обстреливавшей нас СТРФ-90. Холодная речная вода сомкнулась над головой. Бронежилет и шлем потянули на дно. Но, отчаянно барахтаясь, умудрился зацепиться за спасательный круг. Не глядя по сторонам, с сожалением освободился от бронежилета и шлема. Подхватил рюкзак. Сначала следовало помочь себе. Потом следовало помочь кому возможно. Иначе не спасется никто и все погибнут. Осмотрелся. Увидел только свирепую пенсионерку. Та уже уцепилась за спасательный круг и гребла ко мне. «Дарина, к берегу!» — крикнул я и сам погреб в сторону спасительной суши. Если вы думаете, что плыть со спасательным кругом, когда у тебя нелегкий рюкзак и несколько единиц оружия легко, то вы ошибаетесь. Наглотался воды и несколько раз чуть не утонул, но бросить хоть что-нибудь не решился. Какой смысл выжить сейчас, чтобы на берегу тебя сожрали зараженные? Одним словом, когда ноги уперлись в вылистое дно, я не поверил тому, что выжил. На речном трамвайчике наконец-то взорвались топливные баки. Загорелось масло. Удушливый чёрный дым стелился по реке и части берега. Ветер удачно сносил дым в сторону этого берега, так что у нас оставался шанс уйти незамеченными. Дарина выглядела совсем обессиленной, но бронежилет дробовик и обуру не бросила. Кажется, ещё чуть-чуть, и я влюблюсь в эту женщину. Помог ей выбраться на берег, и мы поковыляли под прикрытие ближайшего холма, чтобы он закрыл нас от огня пушки БМП. На то, чтобы бегом подняться на берег реки и перевалить за холм, и сратили весь остаток сил. Оказавшись в недостигаемости пушки, упали рядом на землю, приводя дыхание и пульс в порядок. В общем-то, даже мне с возможностями нового тела это далось с трудом, что уж говорить о пенсионерке. Но она справилась без единого стона и лежала бы с ее стороны. «Опа-опа-опа!» – опа. заржал кто-то гнусавым голосом. «Это кто это у нас такой боевитый? Бабка, зачем тебе такой крымультук Я дернулся, хватаясь за карабин, но ощутил на шее острие ножа. «Не дергайся, солдатик!» Прошипели мне в ухо, обдав несвежим дыханием. «У нас приказ тебя доставить. Про то, в каком виде, речи не шло». Скосив глаза, увидел, что к Ильиничне приближается некто в костюме лешей, держа пожилую женщину на прицеле. Похоже, мы крепко влипли. «Кто вы? Что вам от нас нужно?» Задал я вопрос, пытаясь установить контакт. «Бугор наш рвет и мечет, что кто-то умудрился сжечь три машины!» Ответил мне голос за спиной. «Сдается мне, что это ты, Квас!» Последним, что я увидел, прежде чем провалиться в беспамятство, был летящий мне в лицо приклад импортной штурмовой винтовки.